Модуль. Винтовки пришлось зафиксировать в наспинных пазах. Из-под мощных ступней экзотел то и дело выскальзывали камни, норовя уронить громоздкие черно-желтые чудища и сбросить их вниз с отвесного обрыва. Руки в таких условиях разумнее держать свободными. Песчаное бельмо посреди леса с Г-образным холмом по центру предстало как на ладони. Изначально гора казалась значительно ниже, чем о том теперь говорил датчик на панели. «802! Я думал, чуть ниже!» — хмыкнул Бёрд, замыкавший цепь. Не так давно он закончил экскурс в свою жизнь, поведав благодарным слушателям Ивану и Роману о неизбывной любви к альпинизму и особенно к сплавам по горным рекам. Роман поражался беззаботности американца. То ли напускной, то ли вполне искренней — неясно. Казалось, его не особо заботит происходящее. Ни белотелые, ни ужас сотни ног среди лиан, ни вообще эта планета, ставшая им тюрьмой. Складывалось впечатление, будто он один знал, что на самом деле происходит и к чему все это приведет. Тропа, по которой двигались космопроходцы, вселяла некоторую уверенность одним своим существованием и, естественно, вызывала вопросы. Ведь она была рукотворной, не просто натоптанной, кое-где виднелись даже следы умелой работы с горной породой. Но при этом была опасно узка и вряд ли задумывалась для боевых комплексов. Слева кружил голову обрыв с торчащими зубьями всевозможных форм и размеров как на дне, так и по всей протяженности каменной стены. Достаточно причудливое зрелище, стоило сказать, словно смотришь сверху в разинутую пасть исполинского чудовища. С такой высоты, Отлично просматривалось расслоение атмосферы ясной. Ниже сине-зеленого ковра крон воздух был прозрачен и имел привычный, почти земной серо-голубой оттенок, в то время как выше давлел более мутный слой — аммиак. Интересно, но тут, в скалах, на высоте 800 с небольшим метров, аммиака чего то не было. «Джастин, мой старший, отдал бы свою видавшую виды печень за тур сюда!» — рассмеялся Майкл. «Он хоть и бездельник, но сплав для него святое!» Наверняка реки тут классные. Роман сдержался, не высказался насчет туров американцев во все уголки родной планеты. Как говорил одноногий кадровик Ними, нация туристов вертит этот шарик. И порой, если в кабинете не было женщин, уточнял, на чем конкретно она его вертит. наясный нет рек», — произнес Иван. «Но ведь планета еще не исследована. Как можно? Вода местного океана пресная», — грубовато перебил Майкла Иван. Это значит, что рек нет. Соль в почве есть, а рек нет. Ее нечем нести в океан. Как и осадков выходит, — хмыкнул Берт. Тропа еще долго вела просто прямо, без затей, но в итоге перешла в крутой подъем. Провал слева по-прежнему голодно скалился на людей. На земле, там внизу наверняка тянул бы зауныв на ветер, но ясное не знала и его. Странная планета, словно притаившаяся. Иногда виднелся вдали одинокий модуль, будто вросший в гору. Тропа огибала плоскую округлую скалу, похожую на телячий язык. Нечаев подал остальным знак и свернул с тропы. Иванов и Бёрд последовали в подъем вслед за командиром. Роман выпрямился на вершине языка, на всякий случай сняв скрепление винтовку. Внутри экзотела стало душно, хоть вентиляция работала исправно. Нестерпимо захотелось ветра. живого, настоящего, холодного порыва, колющего щеки, забирающегося за шиворот, принесшего бы дым костра и запах хвои с обрывками дорогого сердцу голоса. Но ясное не знала ветра, а родной голос извратила, подарив мимикрирующий псевдожизни. На одиннадцать часов командир: "Ориентиры, рога, арка". Иван упорно не пользовался лазерным целеуказателем. Роман отыскал взглядом обозначенные ориентиры. подстроил визор и не поверил глазам. Так называемые круги на полях лишь частью были подлинны. Большинство же оказалось подделкой. Люди преследовали всевозможные цели, оставляя следы пришельцев. От банальной наживы до извращенной мести бывшей жене, реализованной в сомнительной сиюминутной славе. И те, что все же были настоящими, Роман знал, если не наизусть, то очень хорошо, точно. В паре километров к северу Скалы образовывали плато, очень ровное, точно взлетное поле. Оно залегало как бы в кратере и было покрыто песком, на котором отчетливо виднелось множество борозд, складывавшихся в геометрические рисунки, знакомые роману по документам из тогда еще американского Техаса. «На три такие же. Прямо на льду, размером с Будапешт, аж с орбиты видно», задумчиво произнес Нечаев. «И на Анубисе». Поравнялся с ним Бёрд. «Неверный у тебя данные шпион», — усмехнулся Роман. «На Анубисе есть круги, много, но не такие». «Да? Да. Есть ученый один, опальный. Акану его фамилия. Он разработал целый толкователь таких вот художеств. Я не вдавался, но он уверен, будто между ними большая разница». «Она уверена», — с нажимом на первое слово вдруг поправил Майкл, и добавил торжествующе медленно «Изуми Акану, женщина!» Роман проглотил это стоически, молча. «Сам виноват. Вот прям видел он. Даже в разноцветном свете панели ровные зубы Майкла блеснули белизной, а на пластмассово-гладких щеках обозначились идеально симметричные ямочки. По описаниям, за теми вон рогами долина, — Иван на всякий случай указал рукой, — там вроде как кисловцы наткнулись на строение. В ВОСах есть целеуказатели, — не выдержал Бёрд. В ограниченную сеть экзотела связываются сами, никого не спрашивая. Так что вы, Иван, могли бы просто взглядом обозначить нам место, не размахивая руками и выдумывая ориентиры. — То есть связываются сами, — удивился Нечаев. — Они как дети, Роман Викторович. Черное троекрестье Бёрдовской осы смотрело на него. Иной раз делают то, о чем их не просят и никому не говорят. Сначала модуль. «Вызовем челнок и будем активно искать пропавших, а со строениями или что там пусть разбираются те, кого Корснев зашлет сюда после нас», — процедил Роман. Ему хотелось многое сказать американцу, и он выскажет позже. Роман убрал винтовку в пазы и начал спускаться обратно, но вдруг оступился. Нога съехала вперед, плоский окатыш выскочил из-под ступни, словно живой. Нечаев завалился на спину и покатился. Винтовка громко ударилась о что-то, зацепилась, и экзотила немного подбросила. Майор хватался руками, но всякий камень легко выскальзывал из грунта, оставаясь в ладони. Его стремительно тащило вниз, а за узкой тропой не было ничего, что позволило бы затормозить. Там ждала лишь разинутая пасть немого ущелья. Нечаев отчетливо слышал, как хрустнули шестерни сервопривода. Руку больно завернуло, он ударился спиной о стену скалы, И повис. Панель заморгала, вереща о разгерметизации в плечевом сочленении. В шлем застучали посыпавшиеся сверху камни. Его схватили и рывком потянули обратно. Дыхание перехватило. Роман закашлялся. Казалось, он вдохнул жара из печи. Горло вмиг высушило, и каждая попытка сглотнуть отзывалась резью и приступами кашля. Что было сил, он помогал Ивану и Майклу вытащить себя обратно на тропу, но на деле лишь мешал, размахивая свободной рукой и болтая ногами. «Квиты, Роман Викторович!» Голос американца на миг исказился, почудился каким-то синтетическим, роботизированным. Бегущая строка на панели не предвещала ничего хорошего. В целях поддержания жизнедеятельности оператора расход кислородных брикетов увеличен на 52,2%. Повреждение корпуса в районе правого плечевого сустава разгерметизация. Мелькнула мысль, что как-то уж слишком легко корпус хваленой осы дал течь. С другой стороны, рука его экзотела вывернулась настолько неестественно, что даже потянулись мышцы оператора. «Не обращай внимания, кислорода хватит еще надолго», заверил романа Аберт. «Если что, поделимся». Нечаев поднялся, пошевелился, проверяя двигательные функции. Все в порядке. Разве что винтовка не удержалась в пазах, и лежала теперь где-то на дне пропусти Писк датчиков движения застал их врасплох. К группе приближалась единичная цель, и, судя по траектории, двигалась она строго по тропе со стороны модуля. Едва ли Карина ползла бы натаренной дорожкой. Бёрд без приказа устремился вверх на телячий язык. Удивительно, но ни единого камня не вылетело из-под ног Майкла. — Давай назад, — скомандовал Роман Иванову, сообразив, что задумал Янки. Они обогнули скалу метров на десять-пятнадцать и замерли. Шума от шагов углепластиковых махин, оказалось, получилось больше, чем хотелось бы. Сначала они услышали свист. Мелодию песни нельзя было не узнать. Слова «Если вдруг оказался вдруг» аппаратура их челнока принимала неоднократно. Невероятно, но по горной тропе ясной шагал некто и громко насвистывал Высоцкого, когда-то воспевавшего горы земные. Выросшая на пути двух с метровая оса заставила соловья поперхнуться. Это был абориген, тот самый, что убегал в лес в их первый визит к модулям. Он необычайно ловко прокрутил на ремне автомат и щелкнул предохранителем, наставив дуло на Романа. Но сгорбился и попятился, оскалился крупными тупыми зубами. «Ну здорово, блондинчик!» — угрожающе усмехнулся Нечаев, поднимая выше — позаимствованную у Ивана винтовку. В ответ донеслось что-то нечленораздельное. Почти блаженная улыбка оболванила лицо парня, по вышарканному цевью нервно заперебирали длинные пальцы с сломанными ногтями. перемазанная чем-то голубовато-белым щуплое тело напряглось. На нем не было ничего, за исключением набедренной повязки и каких-то лохмотьев на шее, и еще ремня. Точно такого, какие носили сами космопроходцы, только вручную продырявленного на чью-то узенькую талию. Он развернулся было бежать, но замер, не сделав и шагу, а саберда перегородила обратный путь. И в этот самый миг в сознании Нечаева вошел рваный импульс отренаты Абориген, Виктория, похищение, модуль. Будто почуев неладное, беловолосый парень поменялся в лице. Идиотская улыбка стекла с бледных надтреснутых губ Он глянул на оружие в собственных руках, как на нечто бесполезное, и... — Стой! С силой швырнув автомат куда-то за телячий язык, абориген сиганул с обрыва. Космопроходцы одновременно подступили к краю и успели увидеть, как щуплое юношеское тело нанизало боком на один из многочисленных клыков. — Какого хрена? Икар грёбаный сквозь зубы выдавил Нечаев. Промолчал один лишь Бёрд, отступил от края первым, повернулся в сторону модуля, затем к округлой смотровой скале, будто ждал, что из-за неё вот-вот выскочат вопящие соплеменники с автоматами наперевес. Но датчики молчали. Скалы вновь охватила тишина. Космопроходцы не могли надолго задерживаться на одном месте, хотя бы потому, что теперь запас кислорода в экзотеле Нечаева таял значительно быстрее, чем у остальных. «Зачем он прыгнул?» — опомнился Иван спустя полчаса пути. «Кто его знает? Может, Асу встретить для него равнозначно смерти?» Роман не сразу осознал всю подоплеку собственного предположения. Лишь когда заговорил Майкл, он понял, что случайно нажал куда следует. «Вполне возможно, что так оно и есть», — голос американца просел и похолодел. «Мы дважды отправляли людей сюда, прежде чем связались с Союзом, и...» Да, я знал каждого солдата, сгоревшего в капсулах того челнока. Долгое время они шли в молчании. Роман тихо злился. Тропа вела вплоть до самого модуля и раздваивалась уже на подходе, взбираясь ответвлением выше, в сторону кругов на песчаном поле посреди кратера. Космопроходцы лишь глянули на узкий извилистый подъем и прошагали мимо. Слушай, мистер Бонд, тебе пора понять одну простую вещь. «Чем меньше ты нам говоришь, тем меньше у тебя же шансов провернуть тут свои темные делишки. Understand, amigo?» Берт усмехнулся, но ничего не ответил. То, что американец знает больше их, было уже ясно как день. И, возможно, часть его знаний могла бы как-то поспособствовать эвакуации. Роман не исключал, что Майкл, например, имел приблизительные координаты остальных челноков, сброшенных Герольдом второй сирии Никто же не гарантировал, что попытки Альянса отправить на ясную разведку потерпели полная фиаско. Мог же и вернуться кто-то. Пусть без полноты, даруемой ординатором, но с каким-никаким отчетом. Роман, шедший во главе колонны, вдруг остановился. «Передай винтовку Ивану», — безэмоционально попросил он Берда. «Замыкающий должен быть вооружен». Майкл подчинился тут же и без лишних вопросов. Образ самоубийцы не покидал Нечаева. Было что-то в его движениях, в взгляде, мимике перед самим прыжком. Что-то обыденное, что ли. Словно прыгал он не в бездну, разбиваясь насмерть, а лишь в кипучую белизну озера, что пенится под водопадом. Модуль оказался не просто придавлен камнем. Случился целый обвал, когда он приземлялся. «Как он еще не переломился?» — поразился Иван. Колесные шасси левой части висели в воздухе, Роман приблизился, заглянул под днище модуля. Так и есть. Это не последствия удара. Шасси выпустили намеренно, изнутри модуля, наверное, в надежде выровнять положение. Внешний шлюз не реагировал на прикосновение к панели. Неясно, как внутрь попадал ныне почивший паренек, но космопроходцам пришлось задействовать мощик зател, чтобы очистить себе путь. Отсек стабилизации атмосферы оказался переделан и выглядел более чем подозрительно. По потолку велись косы проводов, утопленных в рукотворных бороздах, с двух противоположных сторон виднелись небольшие тоже рукотворные бойницы. Пол представлял собой хаотичное хитросплетение биметаллической нити. На первый взгляд это выглядело так, словно бы кто-то бросил в отсек несколько бобин с той нитью и пинал их до посинения. Но присмотревшись, можно было различить крохотные узелки в местах пересечения нитей. Кто-то плел из нее сеть. Паутину. ловушка предположение ивана подтвердилось сразу же стоило сменить режим визора на электромагнитный своеобразныйматрат с проволоки образовывал поле как только роман приблизился на метр его экзотела вдруг отчаянно запротестовала м импульс майор в недоумении отшагнул не должна оса реагировать на электромагнитное поле система ими защиту у этих комплексов такая что об их неуязвимости офицеры инженерных войск Союза слагали легенды, порою придавая им полумифический ореол. Но, тем не менее, факт оставался фактом и и настоятельно не рекомендовал приближаться к источнику излучения. «Наш икар отгораживался от Фрэнки?» Иван было шагнул к шлюзу, но командир его остановил. «Глупо как-то отгораживался», — хмыкнул Бёрд неуверенно. «Вот этим макраме он хотел остановить человека?» Последнее слово Майкл специально выделил интонацией, чтобы остальные поняли речь именно о Фрэнке. Вопрос, зачем вообще он это делал? Нам ведь, как ни странно, этот синтетик помог. Но не это главное. Важнее, как он это сделал. Наши в войну волком выли, не могли сбить СОС, спесь импульсом. «Теперь и папуас нам не ответит», — посетовал Майкл с сделанным сожалением. А тут у них, вероятно, вышли разногласия с «Объектом Ноль». Вот он и психанул, когда такие же сведуосы его окружили. «Объект Ноль? Да у вас же вместо крови пафос течет!» Майкл вдруг коротко рассмеялся, чем слегка обескуражил Романа. «Вот ты, Роман Викторович, как сам назвал бы его, зная, что он первый в своем роде, прародитель, отец!» «Говорю же, пафос!» — отмахнулся Нечаев. Чтобы он стал отцом, вам понадобится доставить его обратно на землю. — Может, выйти из экзотел? — эфир разбавил голос Ивана. — Раз это поле способно воздействовать даже на систему осы, сам-то он как-то ходил по проволоке? Повисла тишина. Иван тоже получал импульс от Ренаты и теперь не находил места. Вика, возможно, там. Он чувствовал личную вину за случившееся. Да и командир за напускной шутливостью ощущал себя стоящим на сотне игл. В предложении Ивана имелся резон определённо. Тем более, что Роман буквально час назад, пусть невольно и недолго, но дышал атмосферой ясной, и ничего не случилось. Да и парень тот, Икар, человек же, человек, дышит преспокойно, дышал. «Разрешите?» — горячился Иван. «Погоди пока, не всё так просто. Тут вообще не всё так просто». «Должно быть что-то еще». Системы экзотела не показывали диапазон излучения, ни частоту, ни длину волн. Но на сей раз Роману покостерить бестолковых создателей было не за что, ведь они не предполагали, что где-то, черт знает где, их детище наткнутся такие на опасное для себя электромагнитное поле. Они решили, что сотворили совершенный щит. Не мудрено. Людям свойственно периодически забывать о двигателе науки сомнений. Всякий небольшой шажок, пусть и сделанный в верном направлении, они то и дело спешат возвести в ранг абсолютной истины. Единственным способом понять, опасно ли для них излучение, оставалось приблизиться к нему, ощутить кожей. А Санечаева с каскадом громких щелчков разомкнула электрозамки. Распахнувшись, экзотело сделалось похожим на развороченного взрыва монстра. Перед этим майор втянул полные легкие воздуха. Кожу обдала сухим, колючим жаром, глаза больно защипала. Не теряя времени, ничаев приблизился к раскрытому шлюзу. Догадка его была из разряда бредовых, но не проверить ее он не мог. Школа Рисен славилась тем, что будущих офицеров сил специального назначения готовили буквально ко всему и к различного рода уловкам не в последнюю очередь. Прямой, видимый путь не всегда единственный и зачастую небезопасный для незваных гостей. Роману довелось ощущать на себе действие пренеприятнейшего для человека электромагнитного излучения в СВЧ-диапазоне. Он помнил, как случайно оказался в зоне действия подобной пушки при разгоне очумевшей толпы в Иркутске. Такое не забудешь. Каждая клеточка организма запомнила это. Притом буквально. Излучение пушки рупор, установленной на бронемашинах, славилось неприятной особенностью. Единожды пораженный им участок тела, на все последующие воздействия отзывался утроенными болевыми ощущениями. Как раз поэтому она по сей день оставалась самодейственной мерой по обе стороны океана. Вытянутую ладонь сначала легонько, на самой грани ощущений, защипала, но уже в следующую секунду заныли кости от фаланг до самого плеча. Оно. Ни с чем не спутать. Скривившись, Роман отдернул руку, и быстро влез обратно в экзотело, обливаясь жгучим потом. «Кто встанет на проволоку, будет извиваться, как уж на сковородке», продышавшись, поделился Роман. «Это ловушка на синтетика или пугало для Карины. В любом случае икарчик никого не ждал, и наверняка тут никогда не входил». «Осом не страшно электромагнитное воздействие», слегка заносчиво хмыкнул Бёрд. «Можно просто...» «Тут на и долго, я надеюсь, жили не последние умы Европы», перебил Нечаев. «Неужто ты думаешь, что они не сумели избавить себя от поползновений грёбаного робота?» Космопроходцы разделились в поисках замаскированного входа. Роман был мистически уверен, если его кто и обнаружит, то это будет Иванов. Так и вышло. «Здесь можно пролезть», — указал лейтенант на узкий люк в одной из шести шахт с выдвинутыми шасси. Трое космопроходцев собрались под днищем модуля, согнувшись. А в обнаруженный проем даже Нечаев уже пролез бы с некоторым трудом. О том, чтобы влезть внутрь модуля в экзотеле, и речи не шло. «М-да», — протянул Роман, осматривая широкую рукотворную щель. «Лезем, черту, в зад!» «Думаю, одному из нас неплохо бы остаться снаружи», — произнес Бёрд, неприкрыто намекая на себя. «И да, на правой раскрываемой части есть респираторы». «В прошлый раз ты, Роман Викторович, так лихо выскочил из экзотела, что я даже не успел предупредить. Что поделаешь, лихачество у вас в крови!» Иванов сдавленно хохотнул. Роман молча отдал команду на раскрытие. Выпрыгнув, он действительно обнаружил респиратор. Судя по размеру емкости под линфейнские таблетки, кислорода им хватит максимум на пару часов. Жара стояла дикая. Космопроходцы покинули экзотела под прямыми лучами, предварительно выведя их из-под громадины модуля. Получилось так, что осы остались ждать прямо под большим обзорным иллюминатором. Они вбежали в тень. Сжимая уже ставший родным Гордеев, Роман полез в проем первым. Но краем глаза заметил два далеких вихрька, что быстро приближались. Космопроходцы как-то уже видели такие. «Точно! Получается, ветер все-таки был на этой планете!» После света дня полумрак ангарного отсека показался им кромешной тьмой. В какой-то миг подумалось даже, что ничего не изменится, в голову поползли мысли о возвращении, невозможно же ничего увидеть. Но космопроходцы сидели на полу в тишине и глубоко дышали, насыщая мозг кислородом. И старая, как мир, техника привыкания к темноте не подвела. На том самом обзорном иллюминаторе стоял светофильтр, из-за которого отсек и был настолько тёмен. Внутри царила прохлада и тишина. Прижав ладонь к полу, Роман не почувствовал ни малейшей вибрации. Скорее всего, генератор не работал. Странно. Тогда чем питалось поле? Они поднялись и как смогли осмотрелись. Шлюз в отсек стабилизации атмосферы находился не так далеко. Виднелись даже непонятного назначения бойницы. Ступая крайне осторожно, космопроходцы направились к ним. Они не успели еще дойти, а внимательный Иванов ткнул командира в спину, указывая на что-то подле шлюза. Поворотный рубильник. Подобные экстренно размыкали питание квантовых приемников во втором капсульном их родного челнока. И этот наверняка размыкал кабель питающей поле как пить дать. Сразу после нажатия в отсек хлынул яркий свет ясный. Люди невольно зажмурились и прикрылись руками. Но тут же проем загородил мощный силуэт осы. Проволока хрустнула и смялась под огромным весом. — Какого черта? — пробубнил Нечаев в респиратор, когда крупнокалиберная винтовка в черно-желтых руках поднялась и уставилась прямо на них.